Глава 64. Необычный законоучитель. По уаю между Лангаренкортом и переправой Рага вверх по течению движется лодка. В ней два человека: не Вивиан Райкрафт и Джек Уингейт, а Грегори Роже и Ричард Демпси. Бывший браконьер завёслами. Вдобавок к своей новой должности Он управляет скифом, который сменил в поместье лодку Гвендолин. Сегодня утром он отвез хозяина на переправу Рага и оставил его там. Вечером он должен будет отвезти его домой. Эти два места находятся на противоположных берегах реки, и их соединяет кружная дорога, которая плохо подходит для колесных экипажей. Поскольку Лиуин Мердок к тому же плохой всадник, он предпочитает водный путь и часто, как и сегодня, им пользуется. Это тот самый день, в который состоялся зловещий разговор отца Раже с мадам. Зная, что лодка должна вернуться на переправу, священник занимает в ней место. Дело не в том, что он не любит ходить, или вынужден так передвигаться. Теперь к его услугам лошадь, и он часто совершает поездки верхом. Но в этот день он оставляет лошадь в конюшне и идет в Лангарин пешком. зная, что будет возможность вернуться на Скифе. Нежелание удобств заставляет его так поступить. Грегори Роже хочет завершить тот зловещий план, о котором разговаривал Тет-А-Тет -тет с той, кого называет дорогая. Хотя он потребовал лодку и гребца, который известен ему не только своим умением грести, священник тем не менее молчит. Бывший браконьер привык к его манерам. И видит, что тот задумал что-то необычное, и что ему самому предстоит оказать какую-то услугу или принести жертву. Это совсем не дичь, и не рыба. Теперь он занимается делами поважнее и ожидает, что услугу от него тоже потребуют серьезную. Однако у него нет ни малейшего представления, в чем она будет заключаться, хотя ему уже задали несколько вступительных вопросов. Первый из них таков: Вы не боитесь воды, Дик? Не очень ваше преподобие. А зачем мне ее бояться? Ну, вы не привыкли мыть лицо. Я прав в своих догадках. Вы его моете раз в неделю? Так что мы вопрос вполне объясним. О, отец Роже, Это было в прошлом, когда я жил один, и мыться было не для кого. Теперь я в респектабельном обществе и умываюсь ежедневно. Рад слышать об улучшении ваших привычек и что они соответствуют вашему повышению. Но мой вопрос не имеет отношения к вашим омовениям. Скорее к умению плавать. Если не ошибаюсь, вы плаваете как рыба? Нет, не как рыба. Это невозможно. Ну, тогда как выдра? Что-то подобное, если угодно, со смехом отвечает Коракл. Вероятно, очень похоже. Но неважно. Не будем спорить о ваших способностях пловца. Я полагаю, вы сумеете добраться до любого берега этой реки, если скиф перевернется, а вы в нем сидите. Боже, отец Роже, для меня это ничего не значит. Я доплыл бы до берега, если бы до него были мили. А можете в таком виде, как сейчас, в одежде, в обуви и со всем остальным? не только смогу, но и смогу перенести какую-нибудь тяжесть. Подходит, отвечает спрашивающий, очевидно удовлетворённый, потом снова погружается в молчание. Дику остаётся только гадать, зачем его об этом расспрашивали. Но молчание длится недолго. Через одну-две минуты, словно очнувшись от задумчивости, отец Роже снова спрашивает: А перевернется ли скиф, если я встану на борт? Я имею в виду, если надавлю всем своим весом. Конечно, ваше преподобие, хоть вы и немного весите, перевернется, как лохань. «Перевернется вверх дном, как ваш старый коракол, Ну, не так быстро, как коракол, но все равно поплывет вверх дном. Хотя большая лодка к тому же неуклюжая, тоже переворачивается легко. Даже если на борт встанет нетяжелый человек, тем более тяжелый, такой как вы. Я и пытаться не стану ваше преподобие, ведь со мной в лодке вы. А если бы это был кто-нибудь другой, и если бы это было бы вам выгодно. Коракол вздрагивает, услышав этот вопрос, который делает понятней предшествующие расспросы, удивлявшие брагоньера. Он видит, куда правит этот священник. попытался ли бы я, ваше преподобие. Ну, как вы говорите, все зависит от выгоды. Я не возражаю против небольшого купания, если могу при этом заработать. Много раз в морозной ночи я чуть не замерзал, ловя лосося, чтобы продать его за полцены. Если бы мне показали честный способ заработать, я бы не стал ждать, пока лодка перевернётся, а просто прыгнул бы за борт. Тогда можете попробовать мисье Дик. Но чтобы заработать честные деньги, переворачивание лодки может стать обязательным условием. Пусть будет так, ваше преподобие. Я готов выполнить, если вы меня попросите. Может быть, продолжает он вопросительным тоном, кто-нибудь еще может вместе со мной окунуться в воду? Да, может, отвечает священник, переходя к делу. Вернее, должен, продолжает он. потому что если он этого не сделает, очень вероятно, что все мы пойдем ко дну и скоро. Корокл ни о чем не спрашивает. Он почти догадывается, о ком идет речь и уверен, что долго гадать ему не придется. Вскоре он получает новый материал для размышлений, потому что священник замечает: "Несомненно, мой бывший браконьер, вы должны быть благодарны шансу" который и так изменил обстоятельства вашей жизни. Но, возможно, вы не вполне удовлетворены, желаете чего-то большего, и вы бы это получили, если бы не человек, который упрямо против этого возражает. Могу я узнать, кто это отец Роже? Можете и узнаете, не называя имен, это тот, кого вы повезете в лодке назад в Лангарен. Я так и думал, если не ошибаюсь, он тот, кому не мешало бы искупаться, по мнению вашего преподобия. Да, ему это пошло бы на пользу. Это может излечить его от дурных привычек: пьянства, картежной игры и тому подобного. Если он не излечится от них и немедленно, вскоре в Лангарине не останется ни акра земли, и ни пенсов в его кошельке. Ему придется вернуться к нищенству и в глингах. А вы, мисье Коракол, вместо того, чтобы быть хранителем дичи и иметь в перспективе другие, более приятные возможности, должны будете вернуться к браконьерству, ночной ловле рыбы и тому подобному. Вы этого хотите? Будь я проклят, если хочу, и сделаю все, чтобы этого не было. Только ваше преподобие, покажите мне путь. Есть только один путь, о котором я могу подумать. И каков он, отец Роже?» Да просто встаньте на борт лодки и переверните ее вверх дном. Сделаю. Когда и где? Когда будете возвращаться назад. Место можете выбрать сами. Выберите удобное и безопасное. Только смотрите, не утоните сами. Не беспокойтесь. Нет воды, в которой мог бы утонуть Дик Демпси. Конечно, шутливо соглашается священник. Думаю, что нет. Если вам суждено умереть от удушья, то не в воде. Средство удушения будет другим, более соответствующим той жизни, которую вы вели. Это пенька. Ха-ха-ха!» Кура тоже смеется, но с гримасой волка, воющего на луну. Луна, освещающая его лицо, показывает, что грубая шутка ему не понравилась. Но вспоминая, как высвободил предательскую доску на мостике, ведущем в Аберган, он молча глотает ее. Постепенно у него тоже появляются возможности сказать свое слово о делах в Лангаренкорте, и живущие там должны будут его выслушать, или их, как филистимлян газы, притащат за уши. Но бывший браконьер пока не готов выступать в роли Самсона. И как не раздражает его шутка священника, он вынужден проглотить свое раздражение и никак его не показать. Да и нет у него времени на разговоры, не в скифе. Впереди показался уже причал переправы Рага. Отец Роже обменивается с Короклом несколькими словами, шепотом, и выходит. А говорит он следующее: «Сто фунтов дик, если сделаете вдвое больше если проделаете всё искусно